Глава шестая. Кто там? Полной решимости я покрутил железную вешалку. Увидел ошметки кожи на ножках, от чего к горлу снова подкатил ком. Сжав оружие в руке, я щелкнул ключом, толкнул дверь, она бесшумно отворилась. Темный коридор был пуст, хотя откуда-то доносилось утробное рычание и копошение, словно в углах скреблись тысячи тараканов. «Покинув убежище, я ощутил себя голым и беспомощным. Это игра, всего лишь игра», — твердил себе я, ну или фильм в жанре зомби-апокалипсиса. Шаг, еще шаг. Ладонь взмокла, сердце забарабанило, так и казалось, что сейчас откроются двери, зомби бросятся толпой и загрызут — Те, которых я видел, были трудно убиваемыми, но медлительными, что обнадеживало, хотя и я изрядно растерял спортивную форму. Очевидно, зомби реагировали на звук и движение, а не на запах, как собаки, так что если не шуметь, возможно, они меня и не заметят. Коридор я преодолел без приключений, никто больше не набросился». Ступив на отлично освещенную широкую лестницу, выложенную плиткой под мрамор, я выдохнул с облегчением и принялся спускаться. Тут меня точно врасплох не застанут. Сердце успокоилось, дыхание выровнялось, ступенька, еще ступенька, роскошные пальмы в светлых горшках, лестничная площадка. Твою мать! Я невольно отвернулся. На лестничном пролете, выделенный квадратом солнечного света словно прожектором, лежал обглоданный до костей трупик ребенка лет трех 4 Крови не было, очевидно, ее выпили, остались лишь бурые разводы на полу. Следы миниатюрных стоп вели вглубь коридора, терялись в бархате напольного покрытия. Были и еле различимы отметины пришедших позже, когда кровь уже подсохла дети наиболее беззащитны, особенно когда зомби стала собственная мать. Чтобы достать мозг, ребенку раскололи голову. Лестница уже не казалась безопасным местом. От одного зомби я худо-бедно отобьюсь, но если они навалятся толпой в замкнутом пространстве, то меня постигнет участь этого малыша. Пока спускался, видел следы босых грязных ног, но зомби не встречал и вскоре понял, почему. Огромное их количество скопилось в холле. С первого взгляда они походили на пассажиров на вокзале, со второго — на пассажиров, эвакуированных с пляжа, в чем были. Люди разных рас, в основном белые и азиаты, сидели на корточках возле длинного ресепшена, скрестив руки на груди и прижимаясь друг к другу боками. Спали или просто берегли энергию. Роскошные диваны возле окон пустовали. Главное, что я и так знал, но хотел подтвердить, друг друга они не трогали. Что там говорилось в приветственном тексте Жнецов? Окошко услужливо всплыло, напомнив, лишившись своей души, они в постоянном поиске чужой. Душа чистильщика им недоступна, однако другие они могут изгнать из тел. Значит, они атакуют тех, кто сохранил душу. Бодрствующие пошатывались у подъема на вторую лестницу, что напротив моей. Забив ресепшн, они заняли самые темные места. Перечеркивая ковровую дорожку, валялся обглоданный скелет. Где выход на нулевой этаж, я не знал. Шастать по зданию, искать его, зомби сагрятся. Так вроде в играх называется, когда монстры, обнаружив тебя, атакуют». Захотелось плюнуть на Макса Тернера, кем бы он ни был, и двинуться по пути наименьшего сопротивления. Нет, так далеко не уйдешь. Думай, голова. Если б дело происходило в России, по правилам пожарной безопасности на каждом этаже висел бы план здания с маршрутом эвакуации. Этот маршрут не используется, а, следовательно, зомби там должно быть немного. На цыпочках я поднялся на этаж выше, выглянул в темный коридор и ровно у выхода на стене обнаружил заламинированный план. Написано там было по-филиппински и по-английски. Я без труда отодрал его от стены, вышел на освещенную лестницу и принялся изучать. Нулевой этаж включал в себя прачечную, комнаты для персонала и подсобные помещения и имел три выхода. Первый находился в торце здания и вел на улицу, второй был под лестницей, что напротив моего номера, и выходил в холл, оккупированный зомби, а еще оставался шанс спуститься туда на лифте. Что забавно, лифт питался от резервного генератора и пока работал, но пользоваться им было рискованно, не зная, кто встретит внизу и заблокированы ли выходы. Оставалось одно — прорываться на улицу и проводить разведку боем. Так я хотя бы смогу убежать, если освобождение Макса окажется непосильным. Отсюда до крутящейся двери, ведущей на улицу, было метров тридцать, а дальше... Возможно, они боятся света и на улицу не побегут. Хотелось, конечно, в такое верить, но рассчитывать на это было недальновидно. Я вдохнул-выдохнул, собираясь силами, и рванул к двери. Зомби оживились, заурчали, зашипели, заклацали зубами, спящие мгновенно встрепенулись и потянулись ко мне на перерез. Один прыгнул вперед сонной жабой, плюхнулся на пузо и успел сжать клешню на моей лодыжке. Ругнувшись, я ударил его вешалкой, метнулся к двери, прокрутил ее и вылетел наружу. Зомби не соображали, что делать, и долбились в стекло. Выбрался только один бородатый парень в шортах с пальмами, упал на дорожку, вымощенную красно-коричневой плиткой. Я обернулся на бегу. Зомби, опустевшая оболочка Николая Станчу, девятнадцать лет, поднялся и поковылял за мной. Преследовал, пока и не исчез из поля зрения» просто сел за постриженными кустами возле бассейна, в котором плавала кукла, разметав синие волосы по воде, и бились о бортик детские игрушки. Кораблик, уткнувшийся килем в надувной матрас, вдруг шевельнулся и двинулся ко мне. На спине выступил холодный пот. До того скрытый игрушками мальчик лет трех поднялся и попытался добраться до меня. Ноздри его раздувались, в помутневших глазах застыла недетская сосредоточенность. «Зомби!» И таких мне тоже убивать? Ну уж нет. Бортик не давал мальчику выбраться из бассейна, малыш спотыкался о него и неуклюже валился назад в воду. Угрозы он не представлял, но здорово меня деморализовывал. Стараясь о нем не думать, я пошел дальше, изучая обстановку. Никого. На столиках тарелки с остатками снеди, коктейльные бокалы с длинными ножками, облепленные пчелами фрукты, хотя были и трупы. Обглоданные и просто разорванные. Несколько раз встретились непонятные кровавые пятна, облепленные то пухом, то шерстью. Неужели мертвяки и животных жрут? Жрут. Растерзанный труп комнатной собачки уже неопределимой породы, я увидел на нижней ветке кустарника, словно его нанизали, как шашлык. У-проурчала чуть в стороне и зашаркала Шух! шух Наблюдая за Николая станчу, зомби потрусившим к нашему корпусу, я пятился параллельно бассейну, и тут что-то загрохотало позади. Вскинув вешалку, я едва не прибил чайку с криком, утаскивающую кусок плоти: Пусть это будет ветчина! Взмолился разум и без того балансирующий на грани. Подождав, пока зомби скроется, я на полусогнутых поковылял к торцу жилого корпуса. Где все живые? Переродились? «Звать их не стал, чтобы не привлекать зомби. Инстинкт гнал меня к Максу Тернеру, убеждая, что нужно сбиться в стаю, и чем скорее, тем лучше. А он, как я понял, с техникой дружит, рассумел влезть в радиоэфир. Очень ценный кадр, связист в команде, особенно если ты на острове, и по зарез требуется попасть на материк. Территория перед отелем пустовала». Кошмар усугубляли следы недавнего присутствия людей, пустые стулья, книги, брошенные в гамаках, перевернутые детские коляски и кровь, повсюду следы крови. Похоже, пока я спал, произошло очень много всего. На нулевой этаж вела бетонная лестница, а синяя железная дверь внизу была приоткрыта. Хреново, значит, в коридор могли набиться зомби. Приглушенное урчание из-за двери подтвердило, что так оно и есть. Но ну, на что я рассчитывал? Парень ясно сказал, что его осадили зараженные. Сев на ступеньку в тенек, я задумался. Что делать? Можно поискать других выживших, а к Максу прийти позже, а можно попытаться выманить зомби с собой. Здание ведь отбрасывает тень на бетонную площадку, и они должны выйти охотно. В конце концов, как показала практика, я намного быстрее. «Выманю их, коридор цоколя освободится, я вернусь, закрою дверь и побегу к Максу. Часа через два солнце переместится, тень исчезнет, и зомби найдут более удобное убежище, а мы выйдем, вместе решив, что делать дальше. Уверен, парень работает в отеле, раз засел на административном этаже, а следовательно лучше знает, где, например, еда, машины, оружие и где удобнее окопаться. Однако приводить в план в исполнение я не спешил» ждал непонятно чего. Минут через пять разозлился на себя, протопал вниз, распахнул дверь и крикнул по-английски. «Эй, Макс, ты меня слышишь? Макс! Макс Тернер!» Никто не ответил. Мрак зашевелился, защелкал, сердце заколотилось. Подавляя липкий страх, я стоял в проеме двери и ждал реакции парня, но тот меня не слышал и не отвечал. «Макс, я услышал твой сигнал!» Из мрака показался силуэт женщины в блестящем вечернем платье, и я попятился, неторопливо поднявшись по ступеням, хотя инстинкты требовали рвать отсюда когти как можно скорее. Женщина двигалась рывками. Удивительно, но даже перекошенным ее лицо оставалось красивым, а вот следовавший за ней качок, разрисованный цветными тату, уже испил чьей-то крови, она покрывала его морду бурой коркой. Я выбрался на бетонную площадку, выставил перед собой разящую вешалку, хотя не собирался с ними биться. Двоих зомби я бы уложил, но уже появились другие. склокоченная, припадающая на одну ногу, тощая старуха в купальнике, а за ней смуглый парень с пирсингом, где только можно, и очень толстая женщина, похожая на зефирного человека. Пора отступать! Сердце строчило, как пулемет, худи прилип к спине. Раз, два, три восемь неупокоенных. Я попятился, увлекая тварей за собой и все более ускоряясь. Меня спасало то, что они были безмозглые и перли толпой, мешая друг другу. Толстуха повалила старуху и потопталась по ней, ее оттеснил качок, оскалился, выпучил бешеные глаза. Я двигался приставным шагом, уводя тварей от здания и стараясь, чтобы они выстроились в линию, мешая друг другу, и мой план работал. У пальмовой аллеи, за которой хозяева гостиничного комплекса сохранили растительность джунглей, зашевелились другие зомби, начали заходить в тыл, и я, что было сил, рванул к цоколю, молясь, чтобы в коридоре никого не осталось. Закрыл дверь, клацнув щеколдой, и сообразил, что очутился в беспроглядной тьме. Ни фонарик, ни спички, ни зажигалку я не взял, а смартфон был на последнем издыхании. Зомби видели, куда я делся, и стали ломиться в дверь. В ее надежности я не сомневался, правда, не был уверен в том, что тут пусто, и прислушивался, прижимаясь спиной к стене. «Эй, Макс!» — снова позвал я, протер слезящиеся от вони глаза и принялся тарабанить в попадающиеся на пути двери. Три удара, пауза, три удара. «Макс Тернер, ты тут?» А что, если я ошибся, и Макс вообще не здесь? Почему он не откликается? Может, его сожрали зомби? Я обо что-то споткнулся и едва устоял на ногах, переступил, вероятно, через труп и услышал бормотание за дверью. Постучал туда, а не дождавшись ответа, стал долбить ногой с определенным интервалом. Наконец, бормотание стихло, и мне ответили на английском. «Кто там?» «Меня зовут Дэн. Ты просил о помощи?» — крикнул я в ответ. Не знаю, какой именно помощи ты ждал, но я выманил зомби наружу и оставил их там. Ты можешь открыть, здесь безопасно». «Ты уверен?» — донесся нерешительный голос. Я тяжело вздохнул, очень захотелось послать его, но парень был мне нужен, а я ему. Так что проглотил все маты и как можно спокойнее ответил. «Да, абсолютно».